Глава двадцать вторая. Когда Лорен спускается к завтраку, отец сидит к ней спиной. По столу разбросаны глянцевые фотографии. Некоторые из них валяются на полу. Когда она подходит ближе, то видит на снимках свою мать. Наил поднимает голову. Лицо у него в слезах. Он смотрит на нее, как будто впервые видит, как будто она чужая в его доме. «Твоя мама больше не вернется, Лорен. Она не вернется. Кристина, твоя замечательная мама. Ей кажется, будто ее только что бросили в ледяную воду. Она похлопывает отца по плечу. «Не переживай, не надо так, папа». Это все, что она может сказать в мире, который в дребезги разбивается у нее на глазах. «Почему бы тебе сегодня не остаться дома?» Его голос дрожит. Он едва сдерживается. Лорен не хочет провести остаток дня в доме с ним. Поэтому она собирается в школу. Когда Лорен уходит, Найл целует ее в щеку. Она заходит в автобус и садится на одно из малопопулярных мест, ближе к водителю. Сегодня грохота мотора не заглушает веселая трескотня школьников. В салоне царит холодная грустная тишина. В дороге она осматривает проплывающие мимо фермы, стараясь не думать о том страшном подвале, и пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку, которая помогла бы ей разобраться в том, что произошло. С проволочной изгороди, идущей параллельно дороге, свисают крохотные тушки кротов. Ворон удивляется отсутствию глаз у этих маленьких грызунов: Если они ничего не видят, то успели хотя бы почуять запах смерти. Когда автобус проезжает мимо бурового холма, она замечает притаившуюся в кустах дикую кошку. Тишина, царившая в автобусе, перекочевывает и в школу, и через некоторое время класса один за другим обходит зам директора. Она объявляет печальную новость об исчезновении Ан марии Уокер. Говорит, что теперь это уже не секрет. Ан Мари местная, хотя и не учится в их средней школе. С момента исчезновения прошло уже больше суток, но это не значит, что ее не найдут в ближайшее время. Лорен с силой вдавливает грифель карандаша в угол блокнота, пока он не пробивает бумагу. Она старается не слушать учительницу. Наблюдая за чайками, кружащимися в сером мрачном небе, она пытается понять, не решила ли ее мать в тот день просто уйти из дома, и не сделала ли Ан-Мари то же самое? Она рисует на полях цветок жизни. Ее мать никогда не вернется. Отсутствие мамы теперь уже окончательное, безнадежное. Исчезновение Ан-Мари как будто вырывают огромные куски из пространства, в котором она живет. И ей становится все труднее дышать. Голос учительницы прерывает ход ее мыслей. Если у кого-нибудь есть вопросы или информация, говорит она, то можно в любое время зайти к ней в кабинет. Никто не должен искать Ан-Мари самостоятельно, предупреждает она строгим тоном. В этот момент Лорен вспоминает о руках в темноте. Всем необходимо проявлять повышенную осторожность и постоянно сообщать взрослым о своем местонахождении. Сегодня всем родителям будет отправлено электронное письмо. И если кто-то видел что-то странное в пути к Вороньему Камню или вблизи ущелья Эвеликс, то должен немедленно сообщить об этом. Лорен пытается на фоне цветных каракулей вывести лунную корону Верховной Жрицы, И лампу старого отшельника, который бредет по одинокой тропе, замдиректора все еще что-то говорит о том, что будет создана общественная поисковая группа с плакатами и листовками. Если дети наткнутся на журналистов, то должны сначала поговорить с кем-нибудь из знакомых им взрослых. Лорен одной из первых возвращается в класс после перерыва. На ее столе стоит белая коробка из-под булочек. Подойдя ближе. Она видит на ней розовый логотип местной хлебной лавки. Она озирается по сторонам, видя, как другие ученики занимают свои места и осторожно поднимает крышку. Из слепшегося месива, напоминающего голову, на нее смотрит черный выпуклый глаз. Она судорожно отскакивает назад. Рожевато-коричневый мех наполовину съеден, на нем запеклась кровь, в области шеи что-то ползает. Лорен захлопывает хлипкую крышку и вновь оглядывается, дрожа всем телом. Она открывает рот, чтобы рассказать учительнице, но замирает, когда в комнату входят Мэйзи с подружками. Наклонив друг к другу головы, они о чем-то перешептываются. Она прикрывает коробку школьной сумкой и потом убирает все под стол. Она чувствует себя так, будто по ней ползают клещи. До самого конца урока она представляет себе глаза кролика, наблюдающего за ее ногами через щель в коробке. Найл неподвижно сидит за потертым столом. Дом словно тонет. Он видит неровный потолок, отмечая места, которые можно подкрасить. В одном из углов виднеется заплатка из краски более светлого оттенка. В доме Катриона из гостиной покончено. Ему предстоит положить семь квадратных метров плитки в ванной комнате цвета морской волны. Есть еще одна работенка по сборке кухонных шкафов в подсобке средней школы, но она вполне терпит. Сэнди всегда повторяет, что Найл слишком нетороплив и слишком придирчив в работе. Если бы он трудился быстрее, то давно бы разбогател. Сэнди, к тому же, всегда встает по утрам такой бодрый и со сверху головой. Найл задается с вопросом. Может быть, он намеренно откладывал ремонт в ванной комнате? Белая плитка теперь всегда напоминает ему о том дне. Тот день, казалось, случился в жизни другого, более молодого мужчины, у которого хорошо шли дела, которого впереди ждало неплохое будущее. Он укладывал шестиугольные плитки, стоя на коленях рядом с мешками затирки на кухне у одного из местных жителей. Выкрасил комнату в абсолютный белый цвет. Он помнит день, когда пропала Кристина. Вот такой же, совершенно белый. Найл вспоминает темные короткие волосы анмари Мари и ее пакет с бутылками. «Спиртное». берет пустую миску из-под хлопьев, постучав ложкой о холодный край. Вскинув голову, смотрит из раздержанных дверей на темные поля. Там вдали растянулись длинные шеренги людей, которые, встав плечом к плечу, медленно прочесывают подлесок. На некоторых белые костюмы с капюшонами. На краю одного из полей припаркованы три полицейских фургона и джип. Он разглядывал этот пейзаж каждый день на протяжении почти десяти лет. Теперь его пристально изучают другие. Они пытаются найти в нем нечто иное. Он складывает свою рабочую сумку и направляется к пикапу. На дороге перед домом скопилось много машин. Найл никогда столько здесь не видел. Из синего автомобиля выходит лысеющий мужчина и хмурится. Найл пытается вспомнить, кто это. Он подходит к джипу у ворот. Женщина на пассажирском сидении машет ему рукой и опускает стекло. «Собираетесь присоединиться к поискам?» «У нее слишком яркий макияж». «Ну...» — начинает он. «Сейчас я вообще-то уезжаю работать, но потом...» «Да, обязательно вернусь сюда «М -м, так вы, наверное, Найл Макей? продолжает она, когда он уже собирается идти дальше. Он тут же вспоминает, что ее лицо мелькало где-то в городке. Но имени не помнит. «Да, что?» «Просто подумала, что если кто и знает, где ее искать, так уж точно вы», говорит она осуждающим тоном. «Ладно, идите», — добавляет она, отмахнувшись. Он едет в город, крепко сжимая руль. Людям платят за ремонт, а ему нужны деньги, чтобы жить. Он должен жить ради Лорен, даже если это чертовски трудно, если это опустошает его. Он останавливается у дома Катрионы и обхватывает голову обеими руками. Закрыв глаза, он представляет, как Ан Мари испуганно смотрит на него, вцепившись в дверную ручку, пытаясь вырваться. Катриона открывает ему дверь. Свободный джемпер едва прикрывает бедра. Брюки идеально выглажены. Ему так хочется обнять ее, просто чтобы почувствовать близость с другим человеком. Вид у нее какой-то рассеянный, и она не предлагает, как обычно, чашечку чаю. Он не хочет выглядеть, как человек, только что узнавший о смерти жены. Ну а как прошло с Энди тем вечером? О, прекрасно. Она даже вся раскраснилась от счастья. Мы вместе пообедали, ну, а потом он пошел своей дорогой. Конечно, так оно и было, думает Нел, Но кивает, натягивая на лицо вполне правдоподобную, как он надеется, улыбку. Не мне судить. Он думает о Кристине каждую минуту, делая свою работу машинально. На кухне по радио передают популярную игру «Выиграй за минуту» с ведущими Дэном и Грейс. Собираясь на работу, Катриона натягивает куртку и спрашивает, знаком ли он с пропавшей девушкой. Ее вопрос отнюдь не выглядит непринужденным. Она лишь делает вид, что отвечает на электронное письмо на своем телефоне. «Да, я ее знал», — отвечает он. Он говорит в прошедшем времени и сам пугается своих слов. Качает головой. «Точнее, знаю». Подняв голову, она смотрит на него с искренним удивлением. «Ты ведь где-то там и живешь?» — спрашивает она. У, -у. У того леса?» «Да». Он чувствует, как она сверлит его своими большими карими глазами. Может быть, она впервые смотрит на него по-настоящему. «Я слышала, она учится в школе-интернате?» — говорит она, засовывая телефон в карман. «Говорят, ее исключили?» «Кто говорит?» «Пишут в интернете. Например, Диана Армстронг». В ее голосе мелькают вопросительные нотки. Многие пишут о ней, особенно ее друзья из Эдинбурга. Они считают, что она мертва. Может, лежит где-то в поле или в лесу? В общем, этот Твиттер, что тут скажешь. Местные новости. Теперь она смотрит на него более пристально. Он пытается представить ее сейчас в роли врача, беседующего с пациентом о серьезном заболевании. Она делает паузу. Я же говорю, Найл, люди здесь много чего болтают. Не только в интернете, но и везде, куда ни глянь. Мне рассказывали, ты с ней знаком. И о тебе тоже знают многое. О твоем прошлом? Она говорит, кивая, как будто собрала воедино картинку, и они оба должны принять этот факт. Ну и ладно, он поворачивается к ванной. Мне очень жаль, говорит она. Я просто хотела, чтобы ты знал. Не обращая на нее внимания, он ставит сумку на цементный пол и слышит, как она входит следом. Он включает радиоприемник. Она хочет еще что-то спросить, но тут же останавливает себя. Когда он поднимает голову, она смотрит на белые брызги краски, чем-то напоминающие птичий помет. Бессвязная трескотня по радио прерывает ее. Вот вам еще вопрос. Где добывают материал для изготовления камней для керлинга? доносится из радиоприемника голос Грейс ведущей. «Балла чулишь?» — спрашивает Дэн, ее коллега. «Нет, хотя ты не так уж далек от истины. С острова Эйлса Крейг». «Не думаю, что она где-то в поле. Скорее, в лесу», — говорит он. «Если ты не против, я сегодня днем присоединюсь к поискам, ладно?» «О, конечно», — отвечает она холодным тоном. «Если хочешь, можешь отправиться хоть сейчас».